Глава 17, Я пошевелилась и покривилась от взрыва боли в голове, да и не только в ней. Болело, кажется, все тело. Но ощущалось это слабо, потому что головная боль затмила всю остальную. И как только я застонала, ко лбу прижалось что-то прохладное и стало намного легче. «Мама», — позвала я вдруг, уловив неясное бормотание где-то совсем рядом. «Сейчас пройдет, не шевелись», — велел мужской голос. «Ты не яр», — прошептала я, однако уверенности не было, потому что голос казался незнакомым. «Нет», — ответил мужчина, подтверждая мои сомнения. «Помолчи немного». «Хм». Осторожно приоткрыв глаза, я увидела того, кто разговаривал со мной. Это был незнакомец лет сорока или около того... У него были белоснежные волосы, заправленные с одной стороны за ухо, и потому я увидела тонкую вязь татуировок, которая тянулась от мочки вниз по шее. Мне подумалось, что они не похожи на символы Ашит. И все-таки... «Шаман?» «Ты шаман?» — спросила я. Глаза мужчины были закрыты, и губы продолжали шевелиться, творя заклинания. А еще на нем были надеты доспехи — они тоже отличались от тех, что я видела на Таньяре и Егирах. На груди висел какой-то знак, но что он означает, я не понимала. «Кто ты и из какого тагана?» — спросила я, продолжая разглядывать лицо незнакомца. «Прошла боль», — вместо ответа спросил он, все еще не открыв глаз. Я прислушалась к себе и обнаружила, что боль, может, и не совсем прошла, но уже не терзала. «Да, спасибо», — произнесла я, и веки его дрогнули. Глаза незнакомца оказались черными, совершенно черными. Я даже не рассмотрела зрачков. Заметив мое изумление, мужчина усмехнулся и поднялся с колен. Он обернулся и бросил кому-то за своей спиной. Дайте ей воды. Я увидела еще четырех человек. Таких же беловолосах, тоже в доспехах, только... Было в них что-то чуждое. Я не могла понять, что именно, но в одежде преобладали темные цвета. Чёрный, темно синий темно серый В таганах носили светлые одежды, яркие цвета, а эти люди казались мрачными. На голенищах их сапог не было знаков различия, которые подсказывали бы, кто это и откуда пришли. И не имелось орнамента. Они были словно тени среди детей белого духа. Мой взгляд метнулся к лицу того, кто нес мне воду, и я отметила, что его глаза серо глубые Никакой черноты. А следом я обнаружила еще кое-что, чего не заметила сначала за болью, а после за удивлением. Я была связана. Нахмурившись, я подергала руками, но не преуспела в попытке освободиться. «Кто вы такие?» — твердо спросила я. «Пей», — велел воин, склонившись ко мне. Он прижал к моим губам небольшой металлический стакан, но я мотнула головой, возмущенная и раздраженная происходящим. — Гнева отца не боитесь? — почти надменно вопросила я. — Не боимся, — ответил черноглазый незнакомец. — У нас свой покровитель. выпей воды ошите, промочи горло. Мы не причиним тебе зла, не бойся. — Тогда развяжите, — потребовала я. — Позже сказал мой собеседник, и воин опять прижал к моим губам стакан. Медленно выдохнув, в попытке успокоиться, я все-таки сделала глоток, а потом, уже жадно второй, вдруг поняв, что и вправду в горле пересохло. Несколько капель воды потекли по подбородку, скользнули на шею и под рубаху. Стало неприятно, и я снова мотнула головой, избавляясь от стакана. Воин больше не настаивал. Он вернулся к товарищам. Откинув голову, я ощутила затылком неровность древесной коры, закрыла глаза и попыталась вспомнить, что со мной произошло. Почему я сижу связанной, а рядом странные люди, похожие и не похожие на детей белого духа, и почему черноглазый шаман отказался от родства с отцом? Или они не из таганов? Выходит, что так? Какое-то племя? И тут же поморщилась, отказавшись от этой мысли, потому что волосы чужаков были белыми. «Проклятье!» — проворчала я. А в следующее мгновение обнаружила еще одну странность. «Почему я одна? Где егиры? Кто сопровождал меня и куда? Если на верховую прогулку, то где тогда ветер?» «Ветер!» — прошептала я и задохнулась. Перед внутренним взором встала жуткая картина «Мой скакун ранен». Его жалобный зов зазвучал в ушах так ясно, будто я и сейчас слышала его. А следом я вспомнила Берика и Элы и то, что в Егире собирался выстрелить кто-то в черной одежде. «Нет!» — вскрикнула я и распахнула глаза. «Вы убили их! Они мертвы!» Черноглазый стремительно приблизился ко мне и зажал рот ладонью. «Тихо! Если нас услышат, мертвых станет больше!» Он не угрожал, просто предупреждал. «Я пока не могла думать о других, мной завладела истерика». Впрочем, все мои крики и бессвязные обвинения утонули в мужской ладони, наружу вырвалось лишь невнятное мычание. И когда я выдохлась, незнакомец убрал ладонь от моего рта, вытер ее о штаны и присел на корточки. Слезы, застилавшие мне глаза, не позволяли рассмотреть выражение застывшего на лице убийцы, да я и не желала смотреть на него. Сейчас я оказалась не способна думать и анализировать. Мне просто было больно и горько, я переживала потерю. «Если тебя это утешит, то твой Саул был жив, когда мы уехали», — заговорил мужчина. «Если его быстро найдут, то он не истечет кровью». И второй Саул тоже. «Оберег!» — все еще истерично и плаксиво спросила я. «Человек не животное, он умеет говорить, а это лишнее». Игер нас видел. «Кто вы такие?» — надрывно выкрикнула я. «Мы верные дети нашего покровителя», — спокойно ответил незнакомец. Вдохнув, я мотнула головой и попыталась собраться с мыслями, но все еще не была к этому готова. Я могла думать только о тех, кто остался у границы священных земель. Вновь прижавшись затылком к дереву, я закрыла глаза. Слезы продолжали течь по щекам, но уже без истерики и рыданий, а перед внутренним взором вставали картинки беззаботно прожитого утра. Улыбка Берика, неожиданная и теплая, подобная солнечному лучу, пробивавшемуся сквозь грозовые тучи. Философская отрешенность Эллы, успевшего объесть половину травы во дворе моей матери. И ветер, озорной и счастливый в своих играх с урушем. Берик, сглотнув ком, прошептала я. Я запомню его именно таким, с улыбкой друга на устах за четверть часа до смерти. До смерти. Как это вообще возможно? Отец, как же ты мог допустить такое? Как? Или же мы усомнились в тебе? Не сомневайся в отце, ошейте, никогда не сомневайся, — так сказала мама на прощание. И я снова распахнула глаза, сраженные внезапно открывшейся правдой. Знала. Она знала о нападении, знала и молчала. Все во власти белого духа. «Значит, таково было его желание. Смерть его верного сына и животных, наделенных честной и преданной душой?» «Отец!» — с издевкой фыркнула я. Черноглазый незнакомец вновь приблизился и опустился передо мной на колени. Он не разговаривал и не мешал мне, лишь внимательно наблюдал и, кажется, слушал. Чтобы не видеть его, я опять закрыла глаза. Покусывая губы, я продолжала переживать свое горе, А в памяти опять всплыли на путствие Ашит. Он всегда рядом и не оставит. Верь в него, не сомневайся. И думай, думай, Ашит, и слышишь? Слышу. Надо думать. Как бы ни было больно, надо думать. Мама не для того тащила меня на себе по глубокому снегу, выхаживала и заботилась, чтобы сейчас отдать в руки убийц. Она шаман, она исполняет волю Создателя, и значит, ему было нужно, чтобы это случилось. «Хотя... он ведь не вмешивается в дела своих детей. Пусть творят, что вздумается, а после сами расхлебывают. Дети должны учиться». Я опять криво усмехнулась, но отрицательно мотнула головой, отгоняя мысли, которые вели меня к сомнениям. «Хорошо, хорошо, хорошо. Белый дух желал этого нападения, и значит, в нем есть смысл. Эту версию подтверждает то, что Ашит знала и промолчала. Или предупредила». Что она там еще говорила напоследок? Я приду, когда буду нужна. Именно так она и сказала. И что? Нужна, но вряд ли шаманка прямо сейчас выйдет из-за дерева. Да и что она может сделать с пятью мужчинами? Ничего, только погибнуть, а потому пусть лучше не приходит ко мне. Она нужна не здесь, а на границе священных земель. А что, если эта фраза предназначалась не мне? Если она знала о нападении, то знала и то, что ее помощь понадобится. Я приду, когда буду нужна. Так может, Ашит уже там, рядом с Бериком и Саулами? Быть может, она сумеет спасти их, хотя бы кого-то из них, и мы еще встретимся. Ах, как бы так! Пусть так и будет. Помоги им, Создатель, спаси невинные души, умоляю». И прости за слабость, прости за сомнение, ты всегда был добр ко мне, и я более не осмелюсь винить тебя в том, что делают люди. Прости и помоги тем, кто нуждается в помощи. Медленно выдохнув, я открыла глаза и посмотрела прямым взглядом в черные глаза незнакомца. Он склонил голову к плечу, еще мгновение глядел на меня, а после, кажется, потерял интерес. Поднявшись на ноги, мужчина отошел. «Кто вы такие и зачем я вам нужна?» — спросила я уже без всякого надрыва. Мне никто не ответил. Вместо этого черноглазый произнес, обращаясь к одному из воинов. «Собирайтесь, пора в путь». Затем в очередной раз подошел ко мне и накрыл лоб ладонью, будто благословляя. «Спи, ошите». Фраза была сказана повелительным тоном, и одно это уже вызвало возмущение — Впрочем, мое возмущение так и осталось невысказанным, потому что глаза послушно закрылись, и я провалилась в сон, так ничего и не узнав. Опроснулась уже ночью. Вокруг снова был лес, но принадлежал он все еще зеленым землям, какому-то из племен или другому тагану, я не знала. Я обнаружила себя лежащей перед костром, рядом с которым стоял небольшой котелок. Неподалеку расположился один из воинов, он спал, И в этом не было никаких сомнений. Сев и оглядевшись, я обнаружила еще одного спящего. Третий воин сидел, прислонившись спиной к дереву и клевал носом, четвертого видно, не было. Зато стоило мне проснуться, из-за кустов вышел черноглазый незнакомец и уселся напротив. Он протянул мне ложку, лепешку и указал взглядом на котелок. Поешь, Ашити, — сказал мужчина. Ты проспала весь день и должно быть голодна. Поешь. «Вы меня развязали», — поправив волосы, заметила я и забрала ложку. Чуть поколебавшись, взяла и лепешку. После втянула носом запах варева и пришла к выводу, что похлебка пахнет недурно, а я и вправду хочу есть. Зачерпнув из котелка, я поднесла ложку ко рту, но вновь поглядела на мужчину и повторила вопрос. «Почему развязали?» «Ты умный, Ашити», — ответил мужчина. «Ты не сбежишь, пока вокруг лес и ночь». «Понимаешь, что это опасно?» «Понимаю», кивнула я и, наконец, попробовала похлебку. Неплохо пробормотала я себе под нос, и мой собеседник улыбнулся. Пока я насыщалась, он молчал, но не отошел и не лег, а это давало надежду на то, что мое любопытство будет удовлетворено. Кажется, время для разговоров пришло. Впрочем, вполне понятно — Раз на дневной стоянке мне заткнули рот и предупредили, что могут пострадать невольные свидетели, значит, где-то поблизости были люди, и мои похитители не могли тратить время, они спешили уйти подальше. А сейчас, когда остановились на ночлег, можно было уделить мне внимание. А раз так, я промокнула рот остатками лепешки за неимением салфетки, после сунула ее в рот и, проживав, поглядела на Черноглазого. «Кто вы?» — спросила я. «Вы ведь не из Тагана?» «Нет», — ответил мужчина. «Мы не из Тагана». «И не из племени?» Полувопросительно, полуутвердительно продолжила я свой допрос. «И не из племени», — кивнул незнакомец. «Как твое имя?» «Меня зовут Рахон», — ответил он. «И ты шаман?» «Нет», — улыбнулся Рахон. «Я не шаман. Я пятый подручный великого Махира Алтааха». «Это имя?» «На всякий случай уточнила я». «Да, это имя». «А Махир, что это?» «Ему ведомо многое, а подвластно еще больше», с явным почтением пояснил Рахон и, будто прочитав мои мысли, добавил. «Он тоже не шаман. Среди нас нет шаманов. Но Алтааху ведомо многое из того, что умеют шаманы». И меня озарило. «Мак! Великий маг Алтаах! А мне выпало счастье познакомиться с его пятым помощником». «Конечно, маг!» «Харат — город? Магия? Махия? Махира? Как они это называют? Ну хорошо, это уже частности. Есть вопросы поважней. «Зачем ты похитил меня, Рахон? Какая нужда во мне? Вас наняли, вам платят за это нападение. Селек?» Он поднял руку и мягко велел. «Остановись». Поджав губы, я устремила на него упрямый взгляд, и подручный великого Махира негромко рассмеялся. — Ты любопытно, Любознательно, — поправила я. — Ради чего вы погубили чужие жизни? Я хочу знать, кто так высоко ценит мою жизнь, что готов платить за нее чужой кровью. — Это Каанши Селек? — Нет. Я заметила, как уголок рта моего собеседника дернулся в усмешке. — Я уже назвал имя того, кто послал нас. Алтах! «Да», — Рахон с улыбкой склонил голову. «Великий Махир ждет встречи с тобой, Ашити, и мы отвезем тебя к нему». «И где же меня ожидает Великий Махир?» — прищурилась я. «Там, куда мы отвезем тебя», — ответил мужчина. Он наблюдал за мной. Я видела почти неприкрытое любопытство, а дружелюбие и вовсе сбивало с толку. Правда, откровенность Рахона все еще имела границы — и будет ли он их сохранять, пока оставалось непонятным. «Значит, вы не из Тагана», — снова заговорила я, — «но у вас белые волосы. Однако ты отказываешься от родства с Белым Духом и называешь вашим покровителем кого-то другого. Однако ты говоришь, что и к племенам вы не принадлежите, а раз так, то мне приходит на ум только одно — мы едем в горы?» «Верно», — кивнул Рахон, и его взгляд стал испытующим. «Вы поклоняетесь Илгизу». «Верно. Мы поклоняемся нашему покровителю». «Илгизиты», — подвела ей итог. «Значит, вы везете меня в горы к великому Махиру». Мужчина смотрел на меня, не спеша что-то добавить. «Что за надобность великому Махиру в дочери шаманки? Мне неведомы секреты моей матери. Она не учила меня, а я не желала этой науки. От меня нет пользы. Мне нечего передавать Алтааху». Рахон, сидевший до этой минуты неподвижно, вдруг откинул голову и громко рассмеялся. От его хохота вздрогнул тот воин, который дремал, сидя у дерева, и поднял голову один из спавших у костра. Я не смеялась и не злилась, просто ждала, когда веселье моего собеседника пойдет на спад, и он будет готов ответить. Наконец Рахон выдохнул и снова посмотрел на меня. На губах его продолжала блуждать улыбка. Алтаах не нуждается в учителях, — произнес пятый подручный. Он постиг вершины своего мастерства, потому мы и зовем его великим. Но ему нужна ты и те знания, которые ты принесла в наш мир. Признаться, я опешила. И даже не от того, что кому-то понадобились мои знания, и не столько потому, что илгизиты в точности знают, что я здесь чужак, но меня сразила фраза «наш мир». — В наш мир, — осторожно уточнила я, — то есть вы хотите сказать, что я вообще не принадлежу этому миру? До этой минуты, хоть я и называла мой новый дом миром белого духа, да и вообще разделяла свой старый мир и новый, но... Но я по большей части подразумевала разницу в развитии, считала, что попала на какой-то неисследованный еще континент, на затерянные от света территории, где правят свои боги. Однако это никак не объясняло мое нахождение в пещере в одной сорочке. А вот теперь все стало на свои места. И пещера, и сорочка, и ответ камней упала. Тогда выходит, что кто-то выкинул меня в портал прямо из спальни. Или я бежала в портал? Мотнув головой, я отогнала ненужные сейчас рассуждения. Все хорошо. Теперь мозаика сложилась. Я не просто с другого конца света. Я из другого мира. Все размышления и частности после. Идем дальше. Почему вы решили, что я из другого мира? Переиначила я свой вопрос. И как узнали обо мне? На оба вопроса один ответ, произнес Рахон. Этой зимой Алтаах ощутил, как была нарушена пелена пространства. Кто-то пришел в наш мир. Покровитель велел отыскать чужачку. Он сказал, что Урунжан принял гостя и что искать его надо в Таганах. «Мы разъехались на твои поиски, Ашити, но нигде тебя не было. А с началом лета пришло известие, что чужак объявился в Тагане Зеленых земель, и эта женщина. Великий Махир приказал забрать тебя и привести. Теперь ты знаешь, что мы не обидим тебя, ты желанные гостья, Ашити». «Кто такой Урунжан?» «Белый дух», — пояснил мой собеседник. «Мы называем его по имени, как и жители Таганов нашего покровителя». Прикусив губу, я смотрела на него, борясь с раздражением. У меня было собственное понимание того, как следует звать гостей, и в этих правилах точно не имелось пункта с убийством спутников того, кого я желала видеть в своем доме. Наконец, усмехнувшись, я склонила голову к плечу и ответила. «Наверное, я должна быть пыльщина? «Что?» Рахон предсказуемо не понял моей фразы полностью. «Должна испытать гордость и удовольствие?» Пятый подручный не ответил, и я продолжила. «Белый дух признал во мне дочь, Илгиз лишь гостью. Отцу я могу открыть сокровенное, хозяину дома, куда должна войти, лишь оказать почтение, но умолчать о том, что лежит на душе». «Наш покровитель с радостью примет тебя в объятия», — улыбнулся Илгизит. «Лишь распахни ему свои». «Мой отец условий не ставит», — заметила я. «Он просто признал меня». Теперь Рахон поджал губы. Чуть прищурившись, пятый подручный рассматривал меня некоторое время. А я делала то, что велела Ашит. Думала. Пока я лишь прощупывала своего похитителя, пытаясь понять, чего ждать от него. Однако признавала, что спорить и злить не слишком мудро. Я была в его полной власти, и защиты ждать не приходилось. «Зачем я нужна вам?» — спросила я, первой нарушая молчание. — Я уже говорил, — ответил Рахон. — Мы хотим получить твои знания. Вновь усмехнувшись, я покачала головой. — Мне нечего вам дать, — сказала я, продолжая глядеть в глаза Илгизиту. — Я не маг, ни инженер, ни изобретатель, ни ученый. Я мало что помню из прошлой жизни, даже имени, которое я носила в том мире, не знаю. — Мы поможем вспомнить, — ответил пятый подручный. — Алтах вернет тебе память и имя, с которым ты была рождена. Ах, как заманчиво это звучит. Это было бы недурно разобраться в своей истории, понять, что привело меня в белый мир. Вспомнить себя, свою жизнь, людей, которые меня окружали, и чем я занималась. Найти ответ на вопрос, откуда я знаю законодательство страны, в которой жила, и чье название тоже не помню. Почему я легко разбираюсь в административных проблемах, и почему мне так близко то, чего не должна знать женщина. «Да просто узнать, сколько мне лет и когда мой день рождения!» И я ответила, «Нет, я не хочу вспоминать». Удивление Илгизита было искренним. «Ты обретешь себя!» «Я живу в ладу с собой», — ответила я. «Но если мне вернут мою прошлую жизнь, я могу утерять равновесие, в котором существую». Меня начнут томить мысли о людях, которые были мне дороги, о местах, где я жила и, может быть, была счастлива. Моя душа потянется туда, но я здесь, и как вернуться, мне неизвестно. Сердце начнет кровоточить, и жизнь станет хуже смерти. Нет, я не хочу такого. Если покровителю будет угодно, мы попытаемся вернуть тебя назад, когда ты передашь нам все, что знаешь. А если меня там ждут враги, что привело меня к этому перемещению — Может статься так, что мне не стоит возвращаться. Зачем мне разрывать себя надвое желанием увидеть близких мне людей и невозможностью оказаться рядом с ними? Выходит, сможете вы открыть мне путь домой или нет, для меня итог один — страдание. И потому я вновь говорю, что не желаю вспоминать. А раз так, то выходит, что я для вас бесполезна, Рахон. И когда вы это поймете, что ждет меня? Судьба Берика и Саулов? Илгизит снова молчал и смотрел на меня, а я в этот раз не спешила заговорить первой. Он подбросил в огонь хворост, после поворошил угли палкой, позволив огню быстрее перебраться на новую пищу, а затем произнес. «Ты не можешь быть бесполезной, Ашити. Ум всегда имеет пользу. Я наблюдал за тобой в эртогене, Я слышу тебя сейчас. Твои речи полны разума, как и твое поведение. Ты принесешь нам пользу, Ашити». Вспомнишь ли то, что знала раньше или нет, ты все равно останешься умной и хитрой. Я наблюдал, как иртегенцы менялись, слушая тебя. Видел, как ломался лед, и пришла я превращалась в уважаемую гостью Алдара. Твое оружие не клинок, а слово. И это тоже польза. Ты можешь нести слово покровителя. «Проповедник?» — переспросила я и хмыкнула. «Боюсь, теология мало занимает меня». «Что за слова ты говоришь?» И вновь любопытство Рахона было искренним. «Я говорю о толковании религиозного учения, культа, о том, чтобы нести его другим народам проповедовать». «Твои знания с тобой, Ашити», — улыбнулся пятый подручный. «Ты не помнишь себя и свою жизнь, но знаешь то, о чем говоришь. Уверен, таких знаний у тебя немало. Покровитель будет доволен. Ты сделаешь нас сильнее, Ашити». Однако, стоило признать, отступники имели более широкие взгляды, чем дети Белого Духа. Последние увязли в многовековых убеждениях, вторые были готовы принимать новое и учиться ему. Но вот как раз учить их мне не хотелось вовсе. Я готова была делиться знаниями, но лишь с одним человеком — Алдаром Зеленых Земель. Для него я составила заметки, для него собирала наблюдения и подводила итоги. Желала изменить уготованную ему судьбу и подарить долгую жизнь. Но не для его врагов, и уж тем более не для врагов белого духа. — Стоило сменить тему и продолжить разговор. Ты сказал, что наблюдал за мной в эртогене, — произнесла я. Но если вы вошли в поселение, как вас не заметили? Твои глаза черны. Они не всегда черные, — усмехнул Сарахон. Когда я не использую свою силу, глаза снова становятся голубыми. А сменить одежду недолго. Кивнув в знак понимания, я попросила: Расскажи о вас. Уже поздно ошите, ответил Илгизит. Утром нас снова ждет долгий путь. Отдыхай, о нас я расскажу в следующий раз. Я могу отходить? спросила я, прежде, чем Рахон лег и закрыл глаза. Недалеко, ответил пятый подручный. Я быстро найду тебя, а зверье еще быстрее». Я не собираюсь лезть в пасть зверя, заверила я. На этом разговор прекратился. Рахон вытянулся на земле, закрыл глаза, и вскоре дыхание его выровнялось. Я еще некоторое время смотрела на Илгезита, впрочем, думая вовсе не о нем, а потом тоже легла на расстеленный подо мной плащ. Заложив руки под голову, я глядела на небо и пыталась размышлять о превратностях своей судьбы, но мысли никак не желали выстраиваться в стройную цепь. Зато вновь бежали к Таньяру. Что он скажет, узнав, что меня похитили? Что предпримет? Будет ли искать? Впрочем, он должен вернуться с женой. Правда, раньше срока, но... Что, если дочь Елгана придется ему по душе? Быть может, она хороша, как весеннее утро, юна, обворожительна. Вдруг он увлечется ею, и тогда мое исчезновение, если и вызовет гнев, то лишь из уважения кашит и обещание заботиться обо мне, которое не вышло исполнить. Это предположение вызвало протест, и я отрицательно покачала головой. Нет, нет и нет, его душа со мной, именно так он сказал вчера ночью в моем видении. Алдар, человек, слова, а значит, никем он не увлекся. Протяжно вздохнув, я села, подтянула колени к груди и, обняв их руками, прижалась щекой. На душе была тоска, черная, как непроглядная ночь и унылая, как серый дождливый день. Вот и все. Еще недавно во мне жила надежда на скорую встречу с мужчиной, подчинившим себе мои помыслы и мечты. Еще недавно мне виделось, что мы можем быть счастливы, что я могу быть счастлива. Но вот прошел всего один день, и я уже невозможно далека от своих надежд. Я в лесу неизвестно где, вокруг меня люди, которые вроде бы не желают мне зла, но и добра ждать от них не приходится. Им безразлично, что я думаю о приглашении. И, по сути, я им не нужна, только знания, которые могут и не оправдать ожиданий, однако меня отвезут к неизвестному мне Алтааху. Никто не станет возиться со мной, как Ашит или Таньяр. Поначалу, конечно, будут улыбаться, но потом, когда мои уста не разомкнутся, их разомкнут силой или внушением — и что останется со мной, никто предсказать не в силах. «Ах, мама, как же я буду без тебя!» — прошептала я. «И как я буду...» Влага наполнила глаза, и я закончила. Хоть бы еще разок посмотреть на него. А потом бедро обожгло холодом. Охнув, я прижала ладонь к сумочке на поясе и ощутила под пальцами бусину. Достав ее, я уже собралась разжать ладонь, Но тут зашевелился Рахон. Он поморщился, что-то пробормотал во сне, и я вернула ледяной шарик на место, накрыла рукой и замерла, наблюдая за Илгизитом. Вскоре он расслабился и затих. Я снова достала подарок белого духа, и пятый подручный опять поморщился, и льдинка вернулась в сумочку. Хм... Чтобы проверить внезапную догадку, я в третий раз достала бусину, и вновь Рахон скривился — Глаза его распахнулись, но во взгляде, устремленном в небо, не было осмысленности. Его что-то встревожило, но не пробудило, и я опять спрятала подарок Создателя. Илгизит еще некоторое время глядел в ночное небо пустым взором, а затем глаза его закрылись, и дыхание стало ровным. После этого я огляделась, но никто больше не ворочался, даже тот воин, который клевал носом, сидя у дерева, давно свесил голову на грудь и крепко спал. Не заметила я и пятого Илгезита. должно быть, он сторожил где-то неподалеку. В любом случае, я оказалась предоставлена сама себе. А раз уж мне позволено отходить от костра, то, пожалуй, воспользуюсь разрешением. И я поднялась на ноги. Уже зайдя за кусты, я затаила дыхание и прислушалась к ночным шорохам. О нет, я не опасалась хищников, была уверена, что маг Илгизит позаботился о них. Его глаза были черными, когда мы разговаривали, а значит, как он сам сказал, успел воспользоваться своей силой. Однако я не хотела, чтобы за мной подсматривал страж или же явился в неподходящее время. Хотелось разобраться с подарком белого духа, и более не мешкая, я снова достала его. Рахон, за которым я наблюдала из своего укрытия, сейчас никак не отреагировал на бусину. Разжав ладонь, я посмотрела на круглую льдинку, нисколько не уменьшившуюся в размере за весь день. А еще, несмотря на холод, расползавшийся по ладони, я ощутила волну тепла и признательности, окутавшую меня. Отец был со мной. И та минутная слабость, испытанная мною у костра, сейчас казалась кощунством и преступным недоверием. Милость Создателя была со мной, как и душа моего воина. Да я, богачка! Тихо хмыкнула я и уже не отрывала взор от бусины. Она не мерцала, не светилась, да и вообще казалась не живой, только продолжала морозить кожу. Вздохнув, я поднесла бусину к губам и прошептала. Не яр! А в следующее мгновение... В следующее мгновение я оказалась стоящей напротив Алдара. От изумления я широко распахнула глаза, протянула руку и коснулась его лица, Но все, что ощутила, — это прежний холод. Чувство было неприятным и пугающим, будто я дотронулась до мертвеца. «Ты не яр!» — уже испуганно повторила я, и призрак подался навстречу. "Ошити", произнес он. «Отзовись, ошити, Я здесь!» — совсем растерянно ответила я. «Ты не яр!» Ашити». Я повернула голову на мужской вскрик, донесшийся от костра, а когда снова посмотрела на моего воина, то передо мной... Был только ночной лес. Впрочем, исчезло не только видение, но и ледяной холод в ладони. Бусина осталась прохладной, но уже не настолько, чтобы вернуть ощущение зимней стужи. А потом послышались быстрые шаги и треск кустов. Я сунула дар отца в сумочку и деловито поправила одежду. За этим занятием меня и застал Рахон. «Что ты тут делаешь?» — с подозрением спросил Илгизит. «Подобные вопросы я считаю дурным тоном», — сухо ответила я. «Не обо всем женщина готова рассказать мужчине. И к чему эта злость?» Я передернула плечами и прошла мимо него, пятый подручный последовал за мной. «Что ты там делала?» — повторил Рахон. «Зачем скрылась?» «Во-первых, ты позволил мне отходить от костра. Я была всего в нескольких шагах. А во-вторых, повторю, я не собираюсь давать отчет в том, по какой именно надобности скрылась от случайного взгляда. «Твой вопрос бестактен». «Невежлив». Мужчина приподнял брови, после усмехнулся и спросил. «Только это?» «Что именно это?» Пожелала я уточнить. «Только по...» Рахон опять усмехнулся. «Надобности?» «Нет, конечно. Решила познакомиться с каким-нибудь заплутавшим рырхом, поддержать его и указать дорогу в логово» уже не скрывая иронии, ответила я. Илгезит промолчал, он пристально вглядывался в меня некоторое время, и я, вернувшись на плащ, откинулась назад и оперлась на руки, лишь бы машинально не притронуться к сумочке и не выдать свой секрет. Устремив взгляд на Рахона, я полюбопытствовала. «Что тебя встревожило?» «Дурной сон», — ответил пятый подручный. «Почудилось, что здесь повеяло холодом». Ты лежал на земле, огонь угасает, возможно, тебе стало холодно. Я села ровно и пожала плечами. Только в чем моя вина? Я не виню тебя, возразил Элгизит, и я отмахнулась. Чушь, ты налетел на меня и потребовал объяснений, хотя я и не сделала ничего, о чем мы не договаривались бы прежде. При тебе есть что-то от урунжана? прямо спросил Рахон. Со мной милость отца и его любовь, несколько заносчиво сказала я. Что из этого нужно тебе? «Ничего. Со мной милость моего покровителя, этого достаточно», — не менее занущего ответил Илгизит. «Я спрашиваю о другом. Он дал тебе что-нибудь?» «Свое благословение», — ответила я. «Вещь», — с раздражением сказал Рахон. «Он дал тебе что-нибудь, какую-то вещь?» «Кто я, по-твоему, пятый подручный? Дух? Божество? Я человек, и не человеку что-то требовать от Создателя. Он добр со мной, и я счастлива этим». Ты же называешь меня гостьей, но похитил, пролив чужую кровь, после связал веревками и сном. Сейчас и вовсе сердит за то, что я испытала нужду и отошла в кусты с твоего же разрешения. Таково гостеприимство на землях Илгиза. Как мне верить тебе, если ты не веришь мне?» Рахон прищурился, поджал губы и вновь внимательно изучал меня. Не знаю, поверил ли он мне, но когда заговорил, то произнес «Прости, я был груб». Прижав ладонь к груди, Илгизит чуть склонил голову. «Ты наша желанная гостья, и я больше не обижу тебя». «Спасибо и на этом», — проворчала я. Однако ложиться Илгизит уже не спешил. Мы еще некоторое время сидели друг напротив друга, не нарушая молчания. О чем думал Рахон, я не знаю, но сама размышляла о бусине, о ее возможностях. Впрочем, главное, я поняла. Мне не воспользоваться даром отца, пока рядом есть кто-то, владеющий магией, потому что он чувствует силу льдинки. И даже увеличенного расстояния не хватило, чтобы остаться незамеченной. Жаль, но... Но яр был рядом. Он чувствовал меня, слышал, и значит, я могу рассказать, что со мной и где я нахожусь. А это уже немало, совсем немало. Выходит, Надежда не умерла, и, возможно, я смогу вернуться». «О, отец, милостив ты и мудр в деяниях своих! Отправив в путь, ты не забыл показать мне дорогу к дому». Улыбнувшись своей мысли, я накрыла ладонью поясную сумку и, ощутив под пальцами прохладную твердость льдинки, любовно погладила ее. «Что у тебя там?» — голос Рахона вернул меня к действительности. Испытав досаду из-за собственной забывчивости и неосторожности, я посмотрела на Илгизита и приподняла брови в деланном удивлении. «Где?» «В твоей сумке. Покажи», — потребовал он. «Там лакомство для моего Саула», — соврала я и тут же ощутила горечь. «У меня больше не было Саула». Ветер. Так тщательно сдерживаемое горе вдруг начало прорываться наружу, не помогала даже надежда на шаманку. Отведя взгляд, я попыталась взять себя в руки и не выдать чувств, нахлынувших так не вовремя. Прикусив губу, гнала образ озорного Саула, и чем упорней я это делала, тем ярче и насыщенней он становился. Закрыв глаза, я вспомнила то мгновение, когда он покинул табун, услышав мой голос. «Такой невероятный и грациозный! Он доверился мне, открыл свою душу, принял, и вот его нет» мальчик всхлипнула я мой милый несчастный мальчик ашите мягко позвал рахон я порывисто обернулась на голос и впилась в лицо илгезита острым взглядом ненависть жгучая разъедающая ненависть захватила меня, я неспешно поднялась на ноги встал и рахон мы замерли друг напротив друга, пятый подручный был насторожен, я полыхала от душившей меня ярости. Моя грудь вздымалась от тяжелого дыхания, и остатки самообладания, все еще удерживающие меня, таяли с каждым мгновением. Ашвити по-прежнему мягко произнес Илгизит, и плотину прорвало. «Не смей!» — зашипела я. «Не смей называть моего имени! Ты! Убийца! Убийца!» — с надрывом выкрикнула я. Не знаю, теряла ли я когда-нибудь трезвость мысли настолько, но сейчас мной руководила боль, и всякая осторожность утеряла смысл. Я бросилась на противника, превосходившего меня в росте и ширине плеч. Не преуспела, даже не смогла дотронуться до Илгезита. Он стремительно перехватил меня, повалил на землю и прижал своим телом, не позволив даже легнуть. Я извивалась еще какое-то время, продолжая обвинять его, а потом выдохлась и затихла. Рахон, выждав еще немного, приподнялся на вытянутых руках. Его взгляд ощупал мое лицо, и пятый подручный слез с меня. Он встал на колени рядом, удрученно покачал головой и приложил ладонь к моему лбу. — Тебе надо поспать, Ашити, — сказал Илгизит. — Уйди, — тускло отозвалась я. — Уйду, — не стал спорить мужчина. — А ты спи. И мои глаза послушно закрылись.